Далекие годы. Гуля. Многие люди уверяют, что помнят себя с раннего детства, буквально с младенчества. Врут, наверное. Гуля не помнила ничего. Ни себя, ни нянек, которые, по словам мамы, беспрерывно менялись, ни любимых игрушек. Она вообще не любила игрушки. Зато рано научилась читать, и к первому классу успела освоить не только глуповатые стихи Агнии Барто и смешные сказки Чуковского, но и настоящую толстую книгу «Приключения Буратино». Благо, у нее была своя комната, никто не мешал. Собственно, ей никогда никто не мешал. Родители большую часть времени отсутствовали, потому что у них была важная работа. Многие ребята из класса покоя не знали от мам и бабушек с их заботами и обедами. Агуля спокойно гуляла одна во дворе и ела любую еду из холодильника. Правда, по выходным часто приходили гости, но мама считала, что ребенку ни к чему толкаться среди взрослых. Да Гуля и сама не стремилась. Все взрослые, как один, при виде ее лицемерно улыбались и повторяли «Да, удивительно, как не похоже на маму». Но Гуля прекрасно знала, что и на красавца папочку она не слишком похожа, а исключительно на толстую бабушку Марфу из Колпина. Самое смешное, что Гуля с Марфой почти никогда не виделись. Мама в Колпина вовсе не ездила, а папа после безобразного скандала, учиненного Гулей в конце первого класса, старался ее не брать. Главный скандал получился на пустом месте. Они с папой уже собрались на вокзал, Гуля послушно напялила ненавистную пуховую шапку с помпонами, и тут мама заявила, «И чтобы никаких сладостей, не вздумайте покупать мороженое на станции!» Это было страшно несправедливо, потому что ей и в школе не разрешали ничего покупать, ни вожделенные пирожки с повидлом, ни рассыпчатые коржики. Всем ребятам разрешали. Все лопали пирожки — облизывая липки от повидла руки, а Гуля стояла и умирала от зависти. Коржики стоили восемь копеек, а пирожки всего пять, и однажды она набралась решимости и попросила пять копеек у Вовки Бондаренко. Вовка не был жмотом, пирожок оказался еще вкуснее, чем она думала, поэтому через два дня Гуля опять попросила пять копеек, а потом даже восемь. Очень хотелось попробовать и коржик. Дальше лучше не вспоминать. Никак пришла Вовкина мама, ни как ее мама охнула, а папа прямо при всех шлепнул по попе. «Гуля — Гуля! — кричала мама. — Разве мне жалко пять копеек? Но ведь пирожки вредные, и ты и так толстая! Пообещай, что больше не будешь! Да, она пообещала. и больше не ела пирожки, брала из дому два куска хлеба с колбасой, а после школы заедала покупные котлеты кусковым сахаром из вазочки в буфете. Сахару всегда было много, никто не замечал и не ругался. Но даже в выходные не купить мороженое! Она еще надеялась по дороге уговорить папу, Но когда они окончательно миновали мороженщицу с ее сказочным ящиком, Гуля неожиданно для себя принялась страшно орать. И всю дорогу орала. И когда приехали в Колпино, и когда бабушка Марфа попыталась ее обнять, от злости и обида она даже оттолкнула бабушку, чего, конечно, не следовало делать. но и бабушка тоже хороша, раскричалась на весь дом, «Какая мать такая и дочь!» И мама ее еще защищала. Учиться в первом классе районной школы оказалось легко и скучно. В музыкальную школу сначала совсем не приняли, потом папа договорился, что она начнет кандидатом, И Гуля сразу выучила название нот на бумаге и на клавиатуре старинного бабушкиного пианино. Пианино специально поставили в Гулиной комнате и на стене повесили бабушкин портрет, очень красивый маленький портрет в овальной рамке, где юная Ариадна в длинном до платье и косынке медсестры ласково смотрела на свою незнакомую внучку. Но дальше ничего не получилось. Ни петь в хоре, не писать диктанты на слух. Гуля совершенно не понимала, как вообще можно писать, не глядя на клавиши. К счастью, родители вскоре забрали ее из музыкальной школы и перевели в знаменитую 157-ю, где как раз ввели изучение английского языка со второго класса. Поистине замечательную школу при Академии наук. Литературный клуб. Уроки-диспуты. Уроки-семинары, кружок-кругозор, кит, клуб интернациональной дружбы. Правда, приходилось ездить на автобусе, но зато появилась большая степень свободы, потому что ей теперь давали деньги на проезд. При разумной экономии и хитрости удавалось скопить не только на пирожки, но и на шоколадки. Самое замечательное, что именно в этой школе которая когда-то называлась «Гимназия принцессы Евгении Ольденбургской», бабушка Ариадна павна училась еще до революции, и оттуда, после смерти родителей, перешла в Смольный институт. Дедушка Сергей до сих пор вспоминает, как впервые увидел милую застенчивую Ариадну среди других девиц Смольного. Поистину Гуле досталась замечательная семья. дед. Старый революционер и знаменитый врач. Папа — боевой офицер, профессор консерватории. Мама — тоже фронтовичка и ведущая актриса театра. И все красивые и прекрасные. И к ним в дом приходят самые замечательные и известные люди, актеры и музыканты. Единственным, кто не вписывался в сей блистательный ряд, была она сама. толстая белобрысая девочка без музыкального слуха с ужасным именем Аглая. Английский Гуля сразу полюбила. Ей вообще легко давались языки, поэтому в четвертом классе мама нашла частного учителя французского, а в шестом — немецкого. Почти по всем предметам она была в первой пятерке класса, обожала географию и историю, Конечно, не школьную, про съезды и пятилетки, а древнего мира и эпохи Возрождения, благо в ее распоряжении была вся библиотека Чудиновых. Родителей Гуля по-прежнему почти не видела. Папа уезжал на международные музыкальные конкурсы, принимал экзамены в консерватории, занимался с аспирантками. Почему-то у него чаще учились девушки, над чем мама постоянно подтрунивала. а сама мама пропадала на репетициях и спектаклях, ее провожали домой веселые друзья, пахнувшие табаком и духами, тащили охапки цветов, подаренных зрителями, громко смеялись, целовали мамины прекрасные руки. Гуля привычно отсиживалась в своей комнате, читала Дюма или Агату Кристи, «Мушкетеры сражались». Мисс Марпл хитро вычисляла коварного убийцу, и можно было не задумываться и не огорчаться ни о чем. В двенадцать лет в ее заурядную жизнь вошла потрясающая новость. Вернее, сначала она показалась потрясающей. Оказалось, папа еще до встречи с мамой был женат на другой женщине, и у него есть дочь от этой женщины. Девочка Наташа на четыре года старше Гули. То есть все годы с самого рождения где-то рядом с Гулей жила ее сестра, самая настоящая родная сестра, пусть только по папе. Зачем они скрывали? Зачем лишили Гулю близкого человека, старшей сестры? с которой можно было бы дружить, гулять, советоваться по самым разным вопросам, обмениваться книгами и пластинками. Мама уверяла, что давно уговаривала отца рассказать про Наташу, но он считал, что рано травмировать ребенка. Травмировать! Какая ужасная, дикая глупость! Она стала настаивать на встрече с Наташей, просила позвать ее в гости, но для начала решили вместе пойти на концерт — папа и обе его дочки. Гуле было все равно, хотя она не слишком любила сидеть на концертах в консерватории. Жуткая скука. Но в этот раз она почти бежала к знакомой театральной площади. Бежала, бежала и остановилась как вкопанная. У входа их ждала взрослая тоненькая девушка, В белой кружевной блузке с тяжелой темной косой настоящая Татьяна Ларина. Она натянуто улыбнулась папе, подставила щеку для поцелуя и лишь потом перевела на Гулю равнодушный взгляд. И ни слова. Гуля с трудом высидела первое отделение. Она ничего не слышала и не видела. только всем телом ощущала свою никчемность и некрасивость. Конечно, зачем этой прекрасной девушке какая-то сопливая, уродливая сестра-малолетка? Да, хороша она была, когда потребовала от отца уйти после первого отделения. Чуть не разоралась, только бабушки Марфы не хватало для полной картины. И Наташа смотрела, как на полную идиотку. Но Гуля не могла больше сидеть рядом с красивой и так похожей на отца равнодушной девушкой. Она всей кожей чувствовала, что не нужна ей. Она всегда всем была не нужна, даже совсем маленькой, когда бегала одна по дачному поселку и чуть не упала в канаву. «Да-да, в грязную, глубокую канаву вдоль дороги, где водились жабы и огромные зеленые мухи, и где она бы утонула, утонула навсегда, если бы в самое последнее мгновение ее не поймал за ворот незнакомый дядька». Дедушка Чудинов крепко спал на веранде, с одежды стекала грязная вода, но Гуля уже умела открывать кран в ванной и сама переодеваться, Только ободранную о кусты руку некому было пожалеть. Неужели она все-таки помнит свое детство? С поступлением в институт получилось легко и просто. Нет, сначала родители немного волновались, обсуждали за закрытой дверью, что подойдет их нестандартной дочери, институт иностранных языков. Исторический факультет университета, может быть, и вовсе технический вуз. Дедушка Чудинов к тому времени совсем состарился, и однажды женщина, присматривавшая за домом, нашла их любимого старика на полу, парализованного и беспомощного. Родителей, как обычно, не оказалось дома, на отчаянные звонки никто не отвечал, И только Гуля, вернувшись из школы, услышала сквозь треск в телефонной трубке взволнованный голос соседки Ирины Петровны. Дед поскорее доставлен в Ленинград и госпитализирован в городскую клиническую больницу имени Свердлова. Гуля поехала одна, нашла здание больницы на Старорусской улице, потом реанимационное отделение, куда положили деда. Несмотря на ужасное огорчение и еще более ужасное состояние дедушки, ее приятно поразил порядок: строго закрытые двери, исполнительные медсестры, и особенно немолодая врачиха с сердитым голосом и добрым сострадающим взглядом. Никто ничего не изображал, реальные люди занимались реальным полезным делом. Даже одежда врачихи, Белый халат, надетый поверх широкой зеленой рубахи и таких же штанов, даже одежда была удобной и правильной, не требовала особой фигуры, не мешала работе. Вот на кого стоит учиться! Как она раньше не подумала! Ведь дедушка был врачом, бабушка Ариадна акушеркой, и теперь она, Гуля Чудинова, продолжит династию, и, наконец, станет достойной своей семьи. Родители дружно и с явным облегчением согласились и сразу заявили, что нужно поступать только в первый медицинский, который имени Павлова. Папа принялся искать знакомства среди преподавателей, мама твердила о необходимости репетиторов по химии и физике. Боже, как они оба ее раздражали! В школе с ребятами обсуждать свои планы не хотелось. Гуля всегда не любила праздную болтовню, но учителю химии рассказала, и он с воодушевлением поддержал и принес целую пачку задач повышенной сложности. По физике все же пришлось согласиться на репетитора, но он тоже в основном требовал решения задач. Если задуматься, у нее были все шансы поступить. Главное — не струсить и ничего не перепутать. Дедушку похоронили, на даче поселились посторонние люди, немолодые муж и жена, сторожить дом и ухаживать за садом. Прежнее очарование во многом пропало, но что поделаешь. В мае Гули исполнялось шестнадцать лет. Серьезная веха, если задуматься, получение паспорта. Но мама укатила в Грецию на фестиваль театров, там стояла сказочная погода и даже можно было купаться в море, а папа улетел на конференцию в Бонн, накануне даже специально по такому случаю собрались гости, никто из знакомых еще не бывал в Западной Германии. Но празднование не отменили, как родители дружно уверяли, а просто перенесли на июнь или еще лучше на июль. после окончания девятого класса. Что ж, Гуля и сама могла получить паспорт. Она уже давно привыкла все делать сама — ездить по городу, покупать продукты, жить одной в пустой гулкой квартире. И когда немолодая толстая паспортистка вручила ей анкету и спросила, есть ли вопросы, Гуля отчаянно выпалила. — А я могу поменять имя? — Как поменять имя? Зачем? — Просто так. Мне не нравится имя Аглая, оно мне совершенно не подходит. — Да надо же! Аглая! Сколько регистрирую детей, а не слыхала. — Может, Ангелина или Глафира? Как тебя дома-то называют? — Гуля? Такого имени не существует. Ты не собачка. — Давай напишем Галя, то есть Галина. Очень хорошее имя. Мою маму так звали. И она стала Галиной в память чьей-то чужой мамы. Мама в первую минуту страшно рассердилась и даже собралась сама пойти в паспортный отдел. Но тут ей предложили новую сложную роль. Потом театр уехал на гастроли, как раз в июле, когда намечали праздновать день рождения. В принципе ничего не изменилось. Все знакомые продолжали звать Гулей, а папа и вовсе не обратил внимания. Что ж, пусть любуется своей Наташей, послушной красавицей, с музыкальным слухом. Тем более она недавно начала учиться у него в консерватории. Храм искусств, не анатомичка какая-нибудь. Кстати, именно в анатомичке. И начался их роман с Рудиком.